Там можно было жить. Шум волн явно доносился до нашего слуха. Куда поставить вещи господина инспектора Ветрова и Блаков? спросил подошедший сенегалец Соу. Марика мы должны наконец перенести багаж с верги к дому. Вот сюда. Или поставьте здесь, всё равно, сказал я решительно, чтобы не показывать, что его голос, прозвучавший так неожиданно, заставил меня вдрогнуть. Капитан сорвал на моряках раздражение.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 Железо толщиной в ладонь скрепляли несколько дюжин свинцовых заклёпок. Дверь была такой тяжёлой, что нам пришлось толкать её вдвоём, чтобы войти. Освещение внутри маяка показалось мне необычным. Дневной свет проникал через узкие проёмы в стенах, словно в старинном соборе. На стенах ещё сохранились следы побелки. Вплотную в плотную каменной кладке располагалась винтовая лестница, которая вела наверх. Насколько мы могли понять, нижний этаж был отведён под склад.